Летают валькирии, поют смычки, громоздкая опера к концу идёт. С тяжелыми шубами гайдуки на мраморных лестницах ждут господ. уж занавес наглухо упасть готов, ещё рука плещет в райке глупец. Извозчики пляшут вокруг костров. Карету такого-то. Разъезд. Конец.